Глава тринадцатая Распад «Терпи, солдат! Вернемся на землю, вырастет себе новую руку!» Говорил ментор парню, лежащему в медицинской капсуле. «Может, даже успеешь пощупать ею девичьи прелести?» «Да, сэр. Спасибо, сэр. Искренне поблагодарил бледный парень на ложементе, рану которого в реальном времени оперировала система капсулы. «Только вы сказали, успею?» «Ага», — хмыкнул командир. «Перед тем, как начнется вторжение, одному богу известно, что придумали для нас эти мстительные пришельцы. Так что мой тебе совет. Будешь в лазарете, хватай медсестру и бери быка за рога». Парень покраснел и активно закивал, а потом его взгляд уперся в пустоту. После всего пережитого вера в лучший исход для Земли пошатнулась для всех. Столкновение с чудовищными технологиями галактидов показало, насколько уязвимы оказались люди против них. Ментор похлопал раненого по плечу и направился к другому, чтобы поддержать его. Все сложилось не так плохо, как могло бы быть. Хозяин Стрикса дал им возможность перевести дух и залечить раны перед тем, как устроить допрос с пристрастиями. В том, что такой намечался, Ментор даже не сомневался. Слишком нестандартная была ситуация — возвращение домой своих на корабле чужих, тем более в военное время. В любом случае Ментор знал, что командование во всем разберется и в будущем представит их к награде за доставку звездолета Галактидов, Только награды не заменят погибших товарищей, подумал он вслух, остановившись взглядом на двух андроидах, переградивших выход из Лазарета. Железные болванчики, усмехнулся он. Добавить бы вам ума консервы, и не пришлось бы жертвовать пацанами в этих никому не нужных войнах. Кстати, о пацанах. Ментор развернулся к медицинским капсулам. и уже хотел направиться к одному из своих солдат, как вдруг отчетливо услышал звук пистолетного выстрела. «Что за...» Мужчина подбежал к охранникам и всмотрелся в коридор за их спинами. «Что, черт возьми, здесь происходит? Какой идиот устроил пальбу на станции?» «Вернитесь на свое место, сэр», — безэмоционально произнесла живая металлическая статуя. «Пожалуйста». добавил робот через пару секунд. «Хрена лысого!» — возмутился ментор, ржав кулаки. «Раз вы, болваны, не можете доложить обстановку, тогда я хочу видеть Симонса!» «В данный момент это невозможно. Пожалуйста, вернитесь на свои места». К командиру присоединились двое солдат, которые не имели серьезных ранений. «В медотсеке всего две кислородные маски, шеф. Если произойдет разгерметизация, нам крышка». «И железякам будет насрать», — добавил второй. Этому была причина. Сразу по приезду весь отряд полностью разоружили. Тяжелая кибернетическая броня отправилась на склад, как и встроенные в нее системы замкнутого контура дыхания. Сейчас все они оказались крайне уязвимыми. «Слышал их, дубина!» — рявкнул ментор. «Живо тащи маски моим людям, либо веди нас к челноку!» «Пожалуйста!» Андроид снова запел свою старую песню, но вдруг осекся. С грохотом часть робота от плеча до таза рухнула на пол вместе с куском переборки. Ментор успел заметить поток мутного воздуха, который насквозь прошил стену, оставив в ней длинную борозду. «На землю!» — выпалил командир, резко схватив парней за головы и чуть не впечатал их лицами в пол. Солдаты глухо проматерились. Но уже в следующее мгновение над ними пролетела новая волна. «Это что, снова та серебряная тварь?» В приступе паники закричал солдат. «Не знаю!» — рявкнул ментор. «Нам пора выбираться отсюда! Срочно!» Второй робот, как ни в чем не бывало, встал посередине проема, загородив им единственный выход. «Выпусти нас, сука!» — приказал поднявшийся на ноги командир, и бросился на андроида. Вместо ответа металлический боец нацелил на него свое оружие. «Стоять на месте. Приближение хоть на один метр будет расценено как нападение». Все тем же спокойным голосом произнес андроид. Командир осознал, выживание поредевшего отряда теперь зависит полностью от него самого, и поэтому сейчас придется воспользоваться оружием последнего шанса, которое он всегда носил с собой. Все, все, я понял», — поднимая руки за голову, произнес ментор, после чего шепнул своим, «Семь назад, сейчас будет фейерверк». Солдат не пришлось просить дважды. Они сразу рванули к медкапсулам, из которых высунулись встревоженные раненые. Командир дотронулся пальцем до сканера отпечатков на челюсно-скуловом имплантате. И в его ладони тут же оказался небольшой цилиндрический предмет наподобие батарейки. «Для себя ведь хранил. Для особого случая, мать твою!» Коварно оскалившись, мужчина метнул снаряд в робота и сразу же припал к полу. Кусочек металла ударился прямо в лоб андроиду, после чего произошел взрыв. Его мощности хватило, чтобы обезглавить железного дровосека, но не повредить переборки станции. Пуская во все стороны искры и размахивая руками, поврежденный дроид рухнул на своего товарища, а потом затих. «Хватайте раненых и за мной!» — приказал ментор, забирая оружие у андроидов. «В темпе!» Им потребовалось не больше минуты, чтобы собраться и выбраться из медицинского отсека. Ментор точно знал путь к докам и уверенно ввел ребят вперед, при этом не забывая зачищать коридоры. Вместе с отрядом они дошли до последней развилки и тут же рванули назад. Несколько силовых волн пролетели в непосредственной близости от них. Ты «Да твою ж налево! Здесь скоро все развалится!» Неподалеку послышался уже знакомый грохот разлетающихся на куски дроидов, и ментор все-таки рискнул выглянуть из-за угла, после чего громко выругался. На полу лежала голова полковника Симонса. Ментора здесь встретили изрезанные края алюминиевых переборок, словно нечто за ними решило поиграть в маленькую войну с использованием терраватной лазерной установки. И никто не даст гарантии, что смертельная дискотека не начнется снова в ближайшую минуту. Командир бросил сочувствующий взгляд на голову Симонса и решил вести своих людей дальше. Но, к своему удивлению, вдруг заметил, что глаза на лице полковника все еще продолжали моргать. Командир даже взял его на мушку, машинально вспомнив такие же головы на Мегидо-7, только очень быстрые и с шестью лапками, готовые совокупиться с ним в едином экстазе генной модификации. «Великолепно», — произнесла голова полковника. «Это было просто восхитительно». «Черт, бедный Юрик, и ты туда же!» — сплюнул ментор. Отложив оружие. Таких андроидов, как ты, я еще не встречал. Что же это получается? Железно-зада и в звании полковника ВКС ОМЗ? Это что, шутка? Он заметил маслянистую лужицу, образовавшуюся под говорящей головой, и окончательно уверился в своих словах. В ней мерцал свет, исходящий из изрубленного в клочья отсека. и ментор на подсознательном уровне ощущал исходящую оттуда смертельную опасность. Симонс улыбнулся. «Солдат, я приказываю вам срочно доставить 27-го на землю. Командование крайне заинтересовано в этом образце. В случае успеха вас хорошо наградят и повысят в звании». «Девастатор! Образец! Извини, голова, но говорящим предметам я не подчиняюсь». «Тем более я не самоубийца, чтобы к нему лезть сейчас. Что ты ему сделал?» «Я отдал приказ, солдат», — более настойчиво сказал Симмонс. «Срочно возьмите его под арест, после чего отконвоируйте на землю на челноке. В случае неподчинения вас ждет трибунал, разжалование и позорная казнь». Ментор лишь усмехнулся, указав на коридор, заваленный обломками андроидов. «Если твоя железная братья не смогла этого сделать, то я даже пытаться не стану. И слушать сказки про трибунал тоже, ибо умею читать. В уставе претарианцев ни слова не сказано о подчинении андроидам, выдающим себя за живых людей. Так что счастливо оставаться, бедный Йорик, а мы уходим». Собрав разбросанное на полу оружие и махнув рукой на прощание, Ментор и его команда двинулись дальше. «Ты еще пожалеешь об этом», — усмехнулся робот. «Бедный человек». Последнюю фразу командир не услышал, так как уже находился далеко от этого проклятого места. К счастью, выбросы больше не проявляли себя, и, судя по отсутствию сигналов тревоги, в ближайших к ним отсеках станции разгерметизации не было. Поэтому ментор пришел к выводу, что Капрал дает им шанс на спасение, а сам, похоже, решил остаться здесь и завершить начатое. Либо им просто пока чертовски везло. Вопрос лишь в том, когда это везение закончится. Несмотря на все позитивные чувства, которые командир испытывал к девастатору, рисковать жизнями своих людей он не собирался, как и не собирался ломиться к спятившему супергерою, обладающему немыслимой силой, и пытаться взять его с собой. Поэтому его ликованию не было предела, когда менторы остальные выбрались в доки и увидели совершенно нетронутый военно-космический челнок, поблескивающий граненными чертами фюзеляжа в лучах искусственного освещения ангара. «Ну все, братцы, вот и наша тачка подъехала. Все на борт!» Обрадованные солдаты бросились к кораблю. Еще немного, и они покинут это странное место, доверху заполненное андроидами, и отправятся, наконец, к родимой матушке-земле. Первый тревожный звоночек прозвучал в мозгу Ментора, когда на площадке поднялись автоматические турели. Три импульсные пушки, возникшие вокруг челнока, тут же атаковали отряд. В одного из его людей сразу попали, и тот рухнул на пол и больше не двигался. Они принялись отстреливаться из своих винтовок теми же импульсными патронами, что при попадании окутывали турели напами искор. Вскоре беглецам удалось взять инициативу и общим огнем подавить вражеские боевые установки. Командир проверил пульс товарища. Мертв. Симон, подлая ты тварь!» — заревел ментор. «Перевел турели в боевой режим!» «Стоило еще тогда добить гада!» Вдруг послышался жужжащий звук работы тяжелых приводов. Ментор велел всем снова занять огневые позиции и вскоре увидел, как раздвигаются створки трюма челнока. «Что, мать его, на этот раз!» Увиденное ему очень не понравилось. Из трюма выкатывалась бронированная машина пехоты, на гравитационной подушке с тяжелым вооружением на башне. И здесь совсем уже не пахло космическим оружием, щадящим корпус станции от сквозных пробоин. Крупнокалиберная пушка угрожающе повернулась на 30 градусов, перечеркивая тем самым все шансы на спасение отряда. Если будет произведен выстрел, то снаряд непременно пробьет станцию «Стрикс» насквозь, и все будет кончено. хотя ментору и остальным уже будет все равно. «Сэр, что нам делать?» «Да, наши пукалки его не возьмут». Хор голосов окружил человека, готовящегося принять свою судьбу. Всю жизнь она берегла его как могильщика для своих людей. Он терял и терял солдат, уже уверившись в своем злом роке. Но сейчас все изменилось. Его история подошла к закономерному концу. Что делать? Посмотреть в лицо смерти и показать ей зубы. Ментор бросил оружие и поднял обе руки над головой, показывая врагу средний палец. Его подчиненные сделали точно так же, воспряв духом от дерзкого жеста командира. Это был конец. Или нет? БМП вдруг резко дал влево, словно уклоняясь от выстрела или удара. На глазах изумленных людей происходило нечто экстраординарное и до боли знакомое. Внутри ментора все похолодело. О нет, неужели снова это дерьмо?